«1919 год». «Бушует и ширится, разливается по всей стране, сметая все преграды на пути своем, штормовой шквал пролетарской революции. Под его сокрушающим напором рассыпалась в прах насквозь прогнившая вековая система произвола, эксплуатации и угнетения. На бескрайних просторах земли русской рождалась новая жизнь». Все становилось новым. Люди, понятие, быт, мораль. Великая партия большевиков подготовила и совершила исторический октябрьский переворот. Великая партия большевиков отвоевала Россию у буржуазии для народа. Старый мир был уничтожен, но старое без боя не сдается. И бой, начало которого возвестил гром пушек крейсера «Аврора», продолжается. Бой с полчищами иностранных интервентов и озверевшими белогвардейскими бандами, пытающимися в тесном кольце фронтов задушить молодую Советскую Республику. Борьба с кулаками, спекулянтами, торгашами, пытающимися уморить ее голодом. Борьба с тифом, разрухой мелкобуржуазной анархией. Партии большевиков... Идет бой за счастье трудового народа. В этом бою закаляются и крепнут, постигают трудную науку управления государством большевистские кадры. Этот бой идет повсюду. В небольшом уездном городке на Волге шторм революции бушует с не меньшей силой, чем в центре. И так же, как и во всей стране. Боевыми действиями народа Руководят здесь большевики Прозрачное морозное утро На один из фронтов гражданской войны Отправляется новый отряд бойцов Стоя на балконе с непокрытыми головами Их провожают работники уездного комитета партии. Председатель УКОМа, невысокий коренастый человек, в пиджаке, в кожаных брюках, заправленных в сапоги, и делопроизводитель УКОМа, бывший матрос, которого дружески все называют «братишка». У него вместо одной ноги, потерянной в боях за революцию, деревянный протез. Председатель УКОМа обращается к бойцам с напутственной речью. Через перила балкона братишка машет своей бескозыркой уходящим на фронт частям. Председатель УКОМа задумчиво смотрит им вслед. председатель медленно входит в кабинет, садится за свой стол, просматривает бумаги. Кабинет председателя помещается в небольшой, давно не ремонтированной комнате старого купеческого особняка. Кроме стола председателя, покрытого красной материей, в кабинете стоят несколько стульев, железная печка-буржуйка. На стене под красным знаменем с надписью Российской коммунистической партии. портреты Маркса и Ленина, лозунги. И в каждой детали этой строгой обстановки чувствуется дыхание революционного шторма. Пора начинать прием. Братишка, разобравшись в массе нахлынувших людей и установив очередь, впускает посетителя. Прекратите, голдеж! Максимыч, сходи! Это пожилой крестьянин мобилизованной партии для осуществления продразверстки. Здорово, товарищ председатель. Здорово, друг! Здорово! Ну как дела? Да ты садись, садись. Как продразверстка? Хорошо! В аккурат. На все сто процентов. Ну, а мужики как? Мужики, мужики, за землю! Спасибо! А за продразверстку кулаки! Матом кровь! Матом, а ты бы агитировал! Ты агитировал! На языке чуть мозоли не выскочили. Я им и мы про революцию, я им и мы про фронт. кулачьё орудую. Мутят, мутят. Мутят. Нос-то не кажет, а голос слыхать. Так, а и эсеры как? Хо! этого добра хватит. По речам, видать, словом, кулацкая волость. Как бы чего ни произошло. Откуда знаешь? Сердцем чую. Чего? Чего покончим с фронтами? Покончим из продоразвертка. Вот я агитировал, узнаете? Постой, Знаешь, постой, я... постой, Стой. постой. Ты мне сейчас доклада по своей волости не давай, а сделай его у прокомиссара, а он уж по всем волостям доложит у кому, понял? Да понятие я понял. А как мне доложить комиссара? Ну, в чем дело? Да видишь ли требует он от меня письменного доклада, а я человек малограмотный, ну как тут быть? Ну а ты договорил ему об этом? Договорил, да а он одно ладить. Хоть трести, говорит, а напиши. А треснуть-то легче, чем написать. Ну, как тут Вот что, скажи ты ему от моего имени, что ты в гимназии, как он не учился. Так. Да пускай поделится своей грамотой. Пусть твоих слов запишет. Может, цифры писать умеешь? Цифры? Ну, цифры-то я умею. Ну, вот и ладно. Вот и напиши ему цифры. Ты это дело другое. Я ему сейчас так цифрами доклады сделаю. Ну прощай, товарищ. Будь здоров друг, будь здоров. А ты не сомневайся, я ему сейчас так церемони все и сделаю. Я с центра. Куда, куда, куда? В Сочи лети. Мне всякой очереди. В конце, в конце. Я из центра. Да это значение не имеет. Повторяю, я из центра документы. Нельзя секретно, срочно и лично только председателю хорошо... Оттесняя братишку, в кабинет входит самоуверенный человек в шляпе и в легком пальто. В руках у него пухлый портфель. Безобразие. Безобразие. У вас тут черт знает, что творится. Никакой дисциплины. Неуважение к центру. А в чем дело? Здравствуйте. Приезжий развязно протягивает председателю руку. Тот молча указывает на плакат. Рукопожатие отменяется. Странно, странный порядок. Ваш мандат. Ах, пожалуйста. Прошу. Так, так, так. Ну что же, ничего особенного. Где же эта срочность, секретность и прочее? Братишка, есть! Поставить товарища в очередь. Есть поставить в очередь. Что? Пожалуйте. То есть, пожалуйста. я полагал, что как культурная единица, я встречу более радушный прием в провинции. Нам нужны такие единицы, которые счета революции не предъявляют. Я, я извиняюсь. А вот постойте в очереди. Это и будет извинением. Не да, надо ты... быть нахалом, товарищ единица. Давай, пожалуйста, только. Я... Братишка выпроваживает посетителя. Сюда, сюда. Кто здесь вот последний вот. очередь? Вот. Наверняка в отдел народного образования прет. К Шуйскому. Наверное. И сколько там чужого элементу собралось? Чистить будем. И начиная с Шуйского. На собраниях так соловьем заливается. А у себя на дому с дворянками, да с купчиками якшается. Баронькам ручки целует. Не наш он. В дверях появляется высокой седой человек. Это старый, беззаветно преданный делу революции партии Цароевич. Ну, председатель новости из Сибири. Товарищ Раевич, здорово, друг. Товарищ Раевич, здорово, дорогой. Товарищи, виноват. Рукопожатие отменяются. Только не по отношению к тебе. <свят> Спасибо, но я не желаю тебе зла. А что такое? Мне что не здоровиться. Может, тиф? Может быть, тиф, возможно, возможно. Да ну, неужели? Товарищи, не во мне дело. Такой материал. Раевич показывает пачку иностранных газет. Откуда достал? У пленных офицеров, холчаковцев. У них отобрали иностранные газеты А ну давай, давай да. Кое-что я уже перевел Так вот, я, на деле, вкратце Давай, давай Нас поделили Распределены зоны влияния Англия должна получить в России зону влияния Кавказскую нефть Урал Северный лес и контроль над Прибалтикой Неплохо Неплохо Вот Франция, железо, уголь Донбасса И контроль над Крымом Япония и Сибирь с ее золотыми приисками. По-моему, всех губа не дура, а? Да-да. А, а что касается Америки, она уже контролирует железную дорогу в Сибири. а ее посол Фрэнсис телеграфирует государственному секретарю, каково ваше мнение относительно того, чтобы с Россией обращаться как с Китаем? Так-так. В общем, получается мундир английский, погон французский, табак японский, правитель омский. Вот-вот. Ах, шарабан мой американка. Вот. А для оправдания своей интервенции следующий бред: имеются мол факты, что по улицам советских городов бродят выпущенные на свободу сумасшедшие, которые вырывают падаль у собак, так. что большевики рубят топорами иностранцев, mm. что большевики объявили неделю любви, насильно загоняют женщин в казармы на потребу артиллерийских полков. Не может этого быть. Не может быть? А, смотрите, вот, вот, Фигаро. Иль фон талэ лэ фамм дон лэ казарн pour l'amusement дэ режимон d'artillerie. Oh, понятно. Понял. <laughs> Но почему? Почему артиллерийский ah, полков? это чтобы показать свою осведомленность. Но самое, так сказать, изумительное, это вот, вот, высказывание сокровенных мыслей одного из известных английских дипломатов. слушайте Эм, э, ни в коем случае не объявлять войны России. Но советских людей убивать, захватывать их земли, вооружать их врагов, блокировать их порты, топить их корабли, организовать крестовый поход. Кончается это, с позволения сказать суждение, словом «трах». То есть залп, залп, расстрел советских людей. Эх, гады, Эх, ругаться я умею, а вот сейчас теряюсь. Это как же понять? Не нахожу подходящего слова. Культуры не хватает. А, и не найдешь. Беден человеческий язык. Жаль, жаль. Неожиданно Раевич пошатнулся. Братишка поддерживает его. Вальчевич, что такое? Присядь. Что, садись? Собой? Ничего, ничего. Ничего. Да. Так вот, обо всех этих материалах мне необходимо информировать нашу партийную организацию. Очень хорошо. И желательно завтра. Послезавтра, пожалуй, будет поздно. Сляжешь, возможно? А может, вместо тебя другой кто-нибудь сделает это? А зачем? замен не избавит меня от Тифа, если уж он во мне. Ну, будьте здоровы. Будьте здоровы. Руки не подаю. нет. А потом, знаете какая штука? У меня, политического иммигранта, острей получится. Так сказать, личные счеты с Европой. Ну, будьте здоровы. До свидания. Эх, вот таких бы нам побольше интеллигентов. Будут. Будут! Теперь для нас ворота открыты! Ну, кто там ко мне на очереди? Давай следующего! Есть, да, следующего! Следующий! Давай! Поздно ночью председатель УКОМа закончил прием последнего посетителя. А на другой день в его кабинете собираются на заседание руководящие работники уезда. Председатель и братишка перебирают бумаги, готовят материалы к заседанию. Тут же находится член УКОМа, молодой рабочий Попов. После тяжелого ранения на фронте в боях с белогвардейцами он вернулся в свой родной город. Но и здесь он чувствует себя как на фронте. Входят другие члены УКОМа, лектор, редактор местной газеты, женщина лет 30, одетая в мужской костюм военного образца. Мы не опоздали? Нет, не опоздали. И военкома еще нет. Здравствуй, товарищ Василий. Здорово, товарищ О, редактор. По Попов, опять зубы болят, не да? Не говори. Здравствуй, да -да. братишка. Здорово, сестер. К раскаленной печке буржуйки подсаживается редактор. На нее неодобрительно посматривает лектор, тощий, желчный человек. На его маленьком сморщенном лице топорщится остренькая бородка и, и поблескивает пинцет. Эх, товарищи, туго нам приходится, туго. Что туго, что туго, товарищ лектор? В кольце мы, или вернее в петли, вот-вот и захлестнёт. Вот еще этот лектор. А главное, и отступать-то уж некуда. От всей России подумать только. От одной шестой мира остался клочок, девять губерний. Островок революции, среди моря контрреволюции. К тому же и армия у нас. Что армия? Я говорю, молодая. Командиров не хватает. Бывший взводный, а то и рядовой, да подчас просто штатской, командуют частями. Паникуешь, товарищ лектор, паникуешь. Трезвое рассуждение, товарищ Попов, ничего общего с паникой не имеется. Mm -hmm. Будь у меня такие трезвые мысли, я бы из партии вышла. Ха. А что касается вот этого самого клочка, островка революции, как вы говорите, так это и есть тот самый трамплин, та материальная база, с которой не сегодня, ни завтра мы сами перейдем в наступление. Правильно. правильно Была правильно. бы только революционная воля. Да нас одной волей, без достаточного вооружения. Это же наивно. И вооружение будет. А где его взять? У врага, у белякова. Да как было в Царицыне у нас? На весь укрепленный район всего-навсего было 32 пушки. Чуть ли не по одной пушке на батарей. Беляки об этом узнали и решили, сосредоточив силы, сделать прорыв в определенном месте. А разведка нам наша об этом донесла. В это время в Царицыне как раз был товарищ Сталин. По его приказу. Свезли мы на угрожаемый участок ночью тайно все пушки, до да единой. И когда, чуть свет, беляки с ревом бросились в атаку, их встретили таким огнем, что у них цикорий посыпался, ой, пардон, ну, вроде как поперхнулись, да еще наши печки на колесах врезались в них и пошли строчить, и пошли. Такой получился водоворот, что командующие их потом с горя По стенку головой бился. Ей вот чуть-чуть стену не, про не да. Да. да. Вот тут мы и раздобыли оружие, чтоб ты знал. Слышь, слышь братиш, а. а кто колчака от бугульмы попёр? Растолкуй ты его. Ты забыл, лектор? Ну и что из того? Ну тут отогнали, а на Петроград наступают, а на юге прогнали французов и греков. Так появились немцы, Краснов, избавились от них. Так появился Деникин. Так на севере, так и на юге, всюду. И получается гидра контрреволюции. О, о, о гидра. Эх, товарищи, вы не учитываете соотношение сил, интервенция, 14 государств. Да что ты скулишь? Да брось, да ну что ты. И так зуб болит. Завадил соотношение сил, соотношение сил. А ты забыл, что у них там, у буржуев за границей, рабочие создают комитеты действия. Руки прочь от России. О. Это тебе что, игрушки? Улита едет, когда-то будет. А я тебе на другом примере укажу, товарищ лектор. Насчет соотношения сил. Плавал я юнгой на шкуне. И помню первый шторм. Море как взбесилось. Ну пена исходит в снастях вой, визг. А как глянешь вокруг, так сердце изомрет. Судно как щепочка. А за ним с ревом, сталями как звери несутся волны. Такое соотношение сил, что дух захватывает. Но вот на палубе появился шкипер. Спокойно поглядел вдаль, потом на небо понюхал воздух, постоял и спокойно пошел. И сразу у меня от сердца отлегло. Ну а к чему это ты? А вот к чему. В прошлом году я был на четвертом съезде советов. Когда вопрос решался о бредском мире, когда шторм бушевал вовсю, он и теперь бушует. Тогда на мостике, на трибуне, появился шкипер революции Ленин. Глаза прищуренные с хитринкой все видит. И такая спокойная. Умная усмешка сразу меня от сердца отлегло. Это неспокойствие, это прозорливость, это гений Ленин. Да. но ну, ну, товарищ лектор, надеюсь, ты свои трезвые рассуждения не распространяешь? В массах, а? Я еще не выжил из ума. А это со страху бывает. Ну, бывает бывает. Вот именно. В комнату входят заведующий здравоотделом Загорецкой и военком. Загорецкий садится в стороне, Держится подчеркнуто официально. Военком пожилой человек, всем своим обликом напоминает кадрового рабочего. Здорово, товарищи! Здорово, товарищи, военком! Здорово, А председатель совета где? В совете председательствует. Так что мы? Нет, нет, нет, нет ждать не будем. Делов очень много. Давайте, пожалуй, начнем. Угу. Так, а товарищ Раевич где? Товарищ Раевич, товарищ Раевич в тифу лежит. Ну, так, Раевич в тифу. Эх, нехорошо, нехорошо. Будем надеяться, что выживет. Боюсь, как бы тиф в казармы не забрался. Ну вот, да, вот да. с тифой и начнём. В порядку, товарищи, в порядку. На повестке дня у нас сегодня следующие вопросы. так, Борьба с тифом, жилищный вопрос, борьба с бандитизмом, борьба с диверсантами, борьба с саботажем. Неделя по топливу, неделя по транспорту, отчету у продкома, о церковном браке ну и текущие дела. Добавление к повестке дня имеется? Да, да, да, конечно, так, достаточно. Вопросы, Итак, по вопросу о слово принадлежит заведующему отделом товарищу Загорецкому. Братишка, пиши про таком. Товарищ, -то. товарищ, я, к сожалению, был поздно очень информирован в отношении доклада. И я потому не успел собрать всех сведений, материалов и цифр, статистики заболеваемости, так сказать, кривой. Какой это кривой? Ну, как... Кривой линии, которая научно показывает регресс и прогресс заболеваемости. Товарищи, дайте мне время, и я со своими спецами я соберу все эти свинья. А сколько же времени займет у вас эта кривая? Ну, я не знаю, минимум неделю. Что? Неделю. А что? Ну, желает кто-нибудь высказаться по этому поводу? да тут... Пожалуйста, товарищи. Нет? Ну, тогда я скажу. Еще неделю тому назад мной было предложено товарищу Загорецкому дать отчет о своей работе по борьбе с Тифом. Да, И что же, ни черта он не сделал. А когда зараза пошла по городу, когда всякий дурак видит, что кривая поднялась, куда ей не следует... надо некогда научными регрессами заниматься, надо дело делать. Да, но позвольте, Она... товарищ, Пожите, здесь каждый час дорог, ибо в этот час может заразиться человек, а жертвы, когда их не требует революция, полезны только контрреволюции. Да. Я предлагаю начать сейчас же решительную борьбу. Поддерживаю, потому что я очень беспокоюсь о казармах, товарищ. Кому слово? Мне. Когда шторм надвигается, то заранее снасти крепят. Тот не моряк, а дурак, кто этого не знает. А ты чего делаешь? На извозчики раскатываешь, по... за галстук от медицинского спирту заливаешь, ага, сам по кривой ходишь, товарищ председатель, я протестую! Порядку. Безобразие, безобразие! Порядку. Это безобразие. Что это такое, понимаете? Я сказал к порядку. Я предлагаю назначить комиссию по борьбе с Тиффом из трех лиц в составе военкома, того же заведующего здравотделом, ну и председателя самонархоза. Это чтобы... Там к топливу и к другим материалам поближе. Возражение не имеете? Нет, Нет, не возражаю. Председателем тройки предлагай назначить военкома. Почему? И ты, товарищ военком, не стесняйся с Загорецким. И если что, прямо по-военному. Ясно. Правильно. Так, ну и так вопрос о тройке решен, принимается? Т -т -т товарищи, тогда я прошу комиссию энергичнее помогать во всех наших требованиях. Относительно топлива, белья, питания. Слушай, только не для личного потребления. Слушайте, вы... товарищ, ну что же это такое? Понимаете ли, вы выслушиваете всё время, оскобляю все время, безобразие, безобразие. Можете идти, товарищ Загорецкий. Всё время, понимаете, какой безобразие. Переходим к следующему вопросу, к жилищному. Слово имеет товарищ Попов. Товарищи, для ремонта нашего железнодорожного узла из Пензы к нам откомандировали 385 человек рабочих. Ух ты! Так? Да. Ну да, только живут, товарищи, они в вагонах. Теснота, давка, там такое. Так вот необходимо помещение. Да. Минимум на 300 человек. От этого и производительность труда повысится. Совершенно верно. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Кому слово? Я не вижу выхода из жилищного тупика. Пока мы не покончим с фронтом, не уменьшим армию, не разовьем наше строительство... Ежели Но... ждать мирного строительства, так народ в вагонах перемрет. Да и Тиф поможет. Он тесноту любит. Я тоже считаю... что помещение необходимо. Но где его взять? Вот именно. У отдела помещений нет. Должно, должно быть, они они они Но же ведут там Откуда? даже А Чем дело? Где Товарищи, товарищи. Товарищи, чем дело? Не кипятитесь. Просите слова. Я согласен с товарищем Попом, что помещение должно быть. И будет. Речь идет не о постройке нового дома, а об уплотнении или даже выселении кого-нибудь. Так что давайте, товарищи, подумаем как следует. Есть. Ну, говори. Отдел народного образования. Ой. Учит, не учит, а средства да проедает. Братишка. Пускай шуйский уплотняет. Ну, что? что? Народное нельзя. образование. Нельзя, нельзя, товарищи. Ну что ж, никто не надумал. Чёрт, остаются, значит, у нас церкви, mm -hmm. синагога и мечеть. Ну, угу. столько помещений нельзя. Ну, а... Нельзя.